Глава сороковая. Несмотря на уверение Екатерины Алексеевны, что она хорошо себя чувствует, ее, тем не менее, в принудительном порядке целую неделю продержали на строгом постельном режиме, разрешая вставать только для того, чтобы сходить в туалет и обратно. Даже еду, еду поставляли прямо в постель. Она пыталась, конечно, протестовать, но Мальт оказался непреклонен. Верик, Сэнди, Стефан и даже Марик Его в этом абсолютно поддерживали, уверяя ее, что если она хочет полностью восстановиться физически в кратчайшие сроки, то должна во всем слушаться своего доктора. Разумеется, держать ее в постели насильно никто бы не стал. Но хитрюга лекарь, как бы между прочим, совершенно при этом ничего не обещая, как-то упомянул, что если она хочет, чтобы магия к ней вернулась, то лучше бы ей следовать всем его рекомендациям. И она не то чтобы полностью купилась на эту рассчитанную на детей уловку, но все же мало ли. Ведь не зря же говорят, что в здоровом теле здоровый дух. И потому да, протестовала, но не особо. Тем более, что возле нее и Сияна кто-то постоянно дежурил днем и ночью. Верик, Сэнди, Маль, Марик и даже Стефан, сменяя друг друга раз в несколько часов, организовали самый настоящий сестринский пост, что было очень мило, если бы не было так подозрительно. Задумалась она об этом, правда, лишь на третьи сутки, а окончательно убедилась в справедливости своего подозрения лишь на пятые, когда на нее уже были вывалены все пропущенные ею за четыре месяца новости по второму, а некоторые даже и по третьему кругу. Ваше Высочество, «Вы ведь меня не только развлекаете, вы меня также еще и охраняете?» Ошарашила она Стефана вопросом, судя по его реакции. «Ну, в некотором роде как бы да». Почесав затылок, не стал он отпираться. «Но не переживай, это не навсегда. А пока все вокруг не узнают, что в себя-то ты пришла, но вот дара лишилась окончательно и бесповоротно, И поэтому мне и моему отцу больше никогда и ничем уже не сможешь особо помочь, а значит, тебя совсем не обязательно теперь устранять. — А меня намеревались устранить? Я имею в виду, это лишь ваши опасения или... — Или... — кивнул принц. Сорникороды назначили за твою голову награду в 250 тысяч златников. — Понятно, — кивнула девушка. — Я надеюсь, это хоть приличная сумма. — усмехнулась она. — А то как-то не очень приятно прослыть дешевкой. — Весьма приличная, — хмыкнул принц. — Моя голова, например, оценивается в пятьсот тысяч златников, а головы Мальда, Верика, Конана и Сэнди — всего-то в двести тысяч златников. — Ух ты! — усмехнулась Екатерина Алексеевна. — Какая большая, оказывается, ценность моя голова? — Была, — насмешливо напомнил Стефан. С тех пор, как ты якобы утратила свой дар, ценность твоей головы значительно понизилась. Все как всегда. Как только ты оказываешься на вершине, тебя оттуда всеми правдами и неправдами сразу же норовят сбросить завистливые и менее удачливые конкуренты. Притворно-печально вздохнула она. Стоп, ваше высочество! Вы сказали, якобы. «Я настолько же не верю в то, что вы навсегда утратили свой дар, насколько не верил в то, что вы не вернетесь к жизни», — улыбнулся принц. «И если учесть то, что ваше возвращение к жизни было гораздо менее вероятным событием, чем возвращение дара к выгоревшему магу, то есть очень много шансов на то, что и в этот раз я тоже окажусь прав». Екатерина Алексеевна хотела было отшутиться, что, мол, конечно же, В интересах королевства было бы лучше, если бы Дарк не вернулся, и поэтому-то его высочество в это так верит, но, встретившись с полным тревоги взглядом принца и смотревшись в его осунувшееся лицо, и заметив также под лихорадочно поблескивающими глазами глубокие тени, она поняла, что шутка будет не просто неуместной, но и оскорбительной. Екатерина Алексеевна отдавала себе отчет, что, возможно, в ней говорят воспоминания о Станиславе, и она проецирует. Но она почти не сомневалась в том, что Стефан беспокоится именно о ней, точнее о Кейт, а не о королевстве. Как не сомневалась и в том, что он никогда не пожертвует ею просто ради себя. Ради спасения королевства, конечно же, пожертвует но не ради спасения себя самого. Не было этого в Стефани, как и не было когда-то в Станиславе. Вы обязательно окажетесь правы, ваше высочество. И я это говорю не только потому, что верю в себя, но и потому, что верю в вас. Вместо того, чтобы отшутиться, вдруг серьезно и даже торжественно сказала она. Кроме того, не могу не согласиться, что заставить врага. Поверить в то, что у вас больше нет того оружия, которого они так опасались, это очень правильная военная тактика. Все же не до конца сдержалась она и слегка подколола. Это не была военная тактика. Словно от пощечины вдруг дернул головой Стэв. В его глазах сверкнули темные искры укора, печали и боли. «Когда я принимал это решение, я думал только о вашей безопасности, Кейт. Но вы правы. Если враг поверит в то, что теперь, когда вы потеряли дар, нет никого, кто мог бы помешать личам высосать из камня силы всю его силу до последней капли, это нам очень нару. «Это даст нам дополнительное время», — понимающе кивнула Екатерина Алексеевна. «Время, в течение которого я сумею восстановить силы». «На время я бы особо не рассчитывал», — хмыкнул Стеф. «Никто, кроме меня, вас, Верика, Мальда и Сэнди, не знает, сколько камню осталось. Никто не знает, что уже через полгода нас можно будет взять голыми руками. Именно поэтому сорнякороды не только действуют через своих шпионов, расшатывая ситуацию в королевстве изнутри, но еще и атаковали наши южные и восточные границы не Некрагнилью. Однако некоторый элемент неожиданности это нам все же может дать. В этот момент в комнату, как и обычно, без стука, вбежал Марик. И разговор тут же прекратился, точнее не разговор прекратился, а тема разговора сменилась, потому что у Марика всегда была куча новостей, одна невероятнее другой, которой было слушать, не переслушать. На восьмой день Екатерине Алексеевне объявили, что ей разрешено выходить на улицу, разумеется, только в сопровождении, причем не только одного из няней, но и четырех гвардейцев, отчего она чувствовала себя почти арестанткой, о чем при первой же возможности недовольно сообщила его Высочеству. Надеясь-то на его сочувствие и понимание, однако не тут-то было. «Кейт, ты наше самое ценное сокровище». Поэтому либо так, либо опять окажешься под замком. Без капли сочувствия и понимания в голосе обозначили ей ее альтернативу. Опять сидеть в четырех стенах Екатерина Алексеевна не хотела. Поэтому пришлось смириться с присутствием конвоиров, которые, к слову, нисколько не смущали Марика, а, пожалуй, даже вдохновляли. Каждый раз, возвращаясь из рейда, он первым делом бежал не к себе в комнату, дабы привести себя в порядок и отдохнуть, А к ней, запыхавшийся, грязный и очень усталый, он вываливал на нее все свои впечатления скопом и взахлеб. Мальчишке настолько нравилось быть охотником за скверной, что он в буквальном смысле сиял, когда рассказывал о том, каких тварей им удалось уничтожить и сколько метров Небелунгинской земли им удалось очистить от Некрогнили в последнем рейде. Марик был превосходным рассказчиком, и с удовольствием отвечал на вопросы, кои в огромном количестве ему задавали сопровождавшие ее гвардейцы. Екатерина Алексеевна подозревала, что в глубине души они завидуют пареньку. В то время как они подрабатывают дуэньями при ней, он сражается со скверной. Однако приказ его высочества есть приказ его высочества, против него не попрешь. Вот и довольствовались они тем, что засыпали десятилетнего парнишку вопросами, жадно ловя каждое его слово. Марик же был только «за». Что же касается ее, то и для нее тоже это была отличная возможность быть в курсе событий. Дни шли за днями. Потом недели за неделями. Ее физическое тело крепло. А вот магические силы объявлять, так сказать, о своем возвращении, не спешили. Сэнди и Мальд вздыхали и отводили в сторону глаза. Они изначально почти на сто процентов были уверены, что магия к их единственной надежде не вернется. И только Стефан не терял надежды. Он навещал Екатерину Алексеевну каждый день, заставлял до хрипоты заучивать новые заклинания и повторять старые медитировать, отрабатывать написание рун. Более того, заставил Сэнди и Верика разработать для нее новую учебную программу, так сказать, заочного освоения некроманского и ментального искусства. Понятное дело, что возражать его высочеству никто не посмел, поэтому все было исполнено в лучшем и самом прилежном виде. И вышеупомянутая программа, и, собственно, занятия по этой программе. Однако ушедший на покой дар плевать хотел как на совершенство программы, так и на прилежность рвения учителей и учениц. Камень же между тем слабел, в связи с чем потрепанным дружинам все сложнее и сложнее становилось сдерживать наступающую некрогниль. Несмотря на свою медлительность, некрогниль подавляла их численностью и неутомимостью. Человек мог сражаться беспрерывно в течение многих часов, а иногда даже и нескольких дней. Но рано или поздно он должен был спать, в то время как Некрогниль продолжало движение. Дружины делают все, что могли, дабы спасти как можно больше мирных жителей. Однако они не могли помочь всем. Екатерине Алексеевне даже подумать было страшно, что случалось с теми бедными людьми, которые не успевали эвакуироваться. Точнее, что случалось, она знала. Они еще заживо становились питательным материалом для наступающей гнили. И это была смерть, которую не пожелаешь даже своему наизлейшему и наиковарнейшему врагу. Таким же образом, сгнивая заживо, умирали также и леса, и поля с урожаями, и даже реки. В то время как преданные короне дружины были рассыпаны по небелунгидии, защищая народ и охраняя дороги, Стефан, Сэнди, Верик и Мальт тоже делали все, что было в их физических и магических силах, хотя и понимали, что все, что они делают, это борьба лишь с симптомами, а не с самой болезнью. С болезнью могла справиться только такая могущественная некромантка, какой когда-то была Екатерина Алексеевна. Возможно, могла, если выражаться совсем уж точно. Однако от этого Екатерине Алексеевне не становилось легче. Она изводила себя медитацией. Часами стояла у зеркала, взывая к мерзавцу Арону. Но все было зря. С магической точки зрения она оставалась пустышкой. И кто знает, возможно, так навсегда и осталась. бы, Если бы в один непрекрасный день отряд дружинников, с которым в рейд ушли Марк и Кона, не пропал без вести.